Когда Джерри настроен иронически, его правая бровь забавно вздергивается вверх. Он ничего мне не ответил, но пристально взглянул во двор поверх моего плеча и направился к выходу. Я повернулась и увидела, что к нам идет какой-то незнакомец. Вероятно, папа послал к нам покупателей, знаю, что мы оба тут. Это был высокий, стройный человек, и пока он приближался, я разглядела, что у него красивое, энергичное лицо. Он улыбнулся, смотря на нас, и я спросила Джерри. — Вы его знаете? — Немного, — ответил тот спокойно. Незнакомец подошел к нам и церемонно поклонился мне. Затем протянул руку моему собеседнику и дружески сказал. — Здорово, олл старина. Рад снова видеть вас. Потом повернулся ко мне. — Будьте добры, представьте меня. — Стоит ли? — спросил насмешливый Джерри. Тут мы оба поняли, в чем дело, и воскликнули в один голос. — Неужели это ты? Я не узнала в этом красивом молодом человеке моего бывшего врага, а он во мне — свою прежнюю мучительницу. Мы со смехом повторяли. — Как же ты изменилась, а ты-то... Я вдруг почувствовала, что у меня с плеч свалилась тяжесть. Метаморфозы Режи, его открытое улыбающееся лицо, говорили мне, что мои опасения напрасны. Я даже огорчилась и с сожалением подумала, что мне будет трудно помыкать им, как я собиралась, вопреки обещаниям, данным мною родителям. Режи расхаживал по конюшне, расспрашивая Джерри о лошадях, о новом приплоде, Я с удивлением убедилась, что во время своих приездов к нам он, оказывается, с большим интересом следил за ходом нашего дела. Его замечания были совсем не так глупы, как я ожидала. Было похоже, что они с Джерри вполне понимают друг друга. Но я заметила, что Джерри говорил с куда большим знанием дела, а Риджи не возражал ему и слушал все его объяснения с видом ученика. Джерри показал ему дочку Беллы и всячески расхвалил ее. При этом он незаметно подсмеивался надо мной, утверждая, будто она станет великолепной лошадью, и, что бы они сейчас ни говорили, оправдает самые смелые надежды. В конце концов мы вышли из конюшни и направились к дому. Солнце зашло, и я сильно замерзла. На мне не было пальто, а только тоненький шарф, и я дрожал от холода. Режи это заметил и сказал — И совсем замерзл. Какое безумие ходить раздетый Не успела я отстраниться, как он, не слушая моих возражений, скинул пальто и набросил его мне на плечи. Потом заставил пересечь бегом уже влажный от вечерней росы лужайку, чтобы поскорее добраться до дома. Одной рукой он обнял меня, и я, согретая его теплом, старалась бежать с ним в ногу, не отставая. Запыхавшись, мы со смехом дончались до крыльца. Мама бросила на нас быстрый взгляд и радостно улыбнулась. В нашем быту сохранилось немало английских обычаев, хотя мои родители всю жизнь прожили во Франции. У нас всегда свято соблюдался час вечернего чаепития. Это была настоящая трапеза, проходившая под маминым председательством. Наша старая служанка Мари, приготовляет точно к пяти часам, столик на колесиках, за которым мама всякий раз самолично отправляется на кухню. Он бывает уставлен пирожками, сандвичами, фруктами, горячими тостами, пшеничными лепешками. Я — лакомка, и обычно оказываю большую честь этому столу. А сегодня я надулась. Из-за маминой улыбки мне вдруг показалось, что меня завлекают в ловушку. Мама заранее предугадала, как я буду удивлена и добилась того, на что рассчитывала. Вместо прежней вражды между Режи и мною возникла неожиданная симпатия. Неужели она так и не отказалась от плана, задуманного ею когда-то вместе с ее подругой Бертой? Я-то сразу же отбросила его прочь. Я не желала, чтобы меня выдавали замуж помимо моей воли. Вскоре папа встал и направился в свой кабинет. Я тотчас последовала за ним, вопреки знакам мамы, давшей мне понять, что она хочет, чтобы я осталась. Режи не двинулся с места. рассея на перелистывая коневодческий журнал, я слышала через оставшуюся открытую дверь их разговор с мамой.